Глава 16. После того мерзкого воскресенья, когда Артур перерыл мусорные ящики на заднем дворе буфета в Тантоне и ничего не нашёл, ни лотерейного билета, ни номера телефона. Он перепробовал все способы отыскать Финч-Чёрч, и чем больше он пробовал, тем больше проходило дней и недель. Артур рвал и метал, полный ненависти к себе, к судьбе, ко всему свету и даже к погоде. Объятый горем и яростью, он даже пошёл в кафе при бензоколонке, где был перед самой встречей с Финччёрч. А уж когда моросит, у меня всё внутри переворачивается. Будьте добры, заткнитесь. Я устал от этих ваших моросит, огрызнулся Артур. Я бы заткнулся, если бы заткнулся этот фонтанчик. Послушайте, но я вам говорил, что будет, когда этот дождик от моросит. Нет, град. Что? Град пойдёт?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 но чувствовал, что этот нудный разговор затягивает его, как бездонное болото. «Кажется...» — вяло проговорил Артур, проклиная себя за мягкотелость. «Дождь скоро прекратится». «Ха!» Артур только пожал плечами. «Надо уйти. Вот что надо сделать. Надо просто уйти». «Дождь не прекращается никогда!» — напыщенно изрек шофер. И грохнул по столу кулаком, пролив свой чай и...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 Брови оскорблённого шофёра выгнулись дугой. "Бред? Как это бред? Как это бред говорить, что дождь идёт всегда, если он он идёт всегда? Вчера не шёл, шёл в Дарлингтоне". Артур осторожно помолчал. "Вы хотите спросить, где я был вчера, да?" сказал водитель грузовика. "Нет", ответил Артур. "Думаю, вы догадались. Вы так думаете? На букву Д. Ясно. Весь город обоссал там. Вот что я вам скажу." «Зря ты уселся сюда, приятель!» — весело обратился к Артуру, проходивший мимо их столика незнакомый человек в комбинезоме. «Это угол грозовых туч. Место забронировано нашим другом. Мама и меня из-за угла дождиком шарахнуло. Он бронирует места во всех столовых на автострадах, отсюда до солнечной Дании. Держитесь от него подальше. Мой тебе совет. Мы все так делаем. Как делишки, роб? Трудишься вовсю? Натянул шины для сырой погоды. Ха-ха!» Пройдя к соседнему столику, незнакомец уселся и стал рассказывать анекдот. "Видите, никто из этих ублюдков не принимает меня всерьёз", сказал Роб Маккенна. "Но", мрачно прибавил он, подавшись вперёд и сощурив глаза. "Они все знают, что я прав". Артур нахмурился. "Как моя жена", прошептал единоличный владелец и шофёр грузоперевозок Маккенны. "Она говорит, всё это мура мол, я поднимаю шум и жалуюсь из-за ерунды. Но он сделал театральную паузу, и в его глазах блеснули молнии. Когда я звоню и говорю, что еду, она всегда перевешивает бельё, которое настирала со двора в дом. Он помахал чайной ложкой. Что вы на это скажете? Ну, у меня есть книга специальная, продолжал Роб Маккенна. У меня есть книга. Дневник. 15 лет его веду, описываю все места, где бываю, день за днём. И какая погода! И всякий раз она гнусная, гаркнул он. Я исколесил всю Англию, Шотландию, Уэльс, изъездил вдоль и поперёк всю Европу, Италию, Германию, Данию, был в Югославии. Я всё отметил и составил карты. Я записывал даже когда ездил в гости к брату в Сиэтл, добавил он. Но ну, может вам следует эту книгу кому-нибудь показать? сказал Артур и наконец поднялся, чтобы уйти. Покажу, пообещал Роб Маккенна. и выполнил обещание